Михаил Любимов. «Гуляние с чеширским котом». Мемуар-эссе об английской душе. Санкт-Петербург. Амфора. Тид. Амфора. 2010 год. Серия Амфора. travel Посвящение Саше. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Только на первый, поверхностный взгляд, дорогой мой сын, гуляние с котом кажется простым занятием. Во-первых, постоянно нужно проявлять бдительность, чтобы не наступить коту на лапки или, не дай бог, на хвост. И совсем беда, если рядом вдруг оказывается собака, ошалевший от ужаса кот мчится прочь со скоростью света и легко забирается на самое высокое дерево. Сколько раз мне приходилось вызывать пожарную машину, чтобы его оттуда снять. Во-вторых, коты чрезвычайно наблюдательны, преисполнены чувство собственного достоинства и благородства, и, главное, умны и совершенно не переносят глупости, которые, словно хлопья снега, постоянно сыплются из человеческих уст Таким образом приходится следить не только за своими ногами и чужими псами но и за языком и даже за собственными мыслями, которые между прочим коты читают на расстоянии волею судьбы ты рожден в майл энди когда-то самом нищем квартале трущобного истенда где черпали свое вдохновение классики марксизма волею той же судьбы, Тебе довелось участвовать в низвержении системы, построенной на этом учении и доведенной дураками до абсурда. Разве я думал о таких драматических переменах в нашей стране, читая тебе в детстве Алису и демонстрируя улыбающегося чеширского кота в исполнении художника Джона Тенниела? Что делать? Утешает, что и Англия тоже серьезно изменилась. Время мощно и беспощадно. прошлось по Британской империи, совсем другими стали леди и джентльмены, и даже твой ист-энд с нищими лачугами постепенно превращается в модный, процветающий район. Кто знает, глядишь, через несколько десятков лет туда переселятся парламенты, даже сами ее или его величества, которым станет невмоготу функционировать в Букингемском дворце, почти в самом центре загазованного Уэст-Энда. Гуляя с чеширским котом, я размышлял, стараясь не выглядеть слишком безмозглым, о разных превратностях быстротечной жизни, нашей и английской. Предавался сладким воспоминаниям молодости и жутко боялся выглядеть как лорд Честерфилд, замучивший своего сына занудными назиданиями. «Так прими же этот опус как дань твоему первому крику, твоим первым шагам по земле, а заодно и нашим с мамой счастливым дням в свободном и суровом Альбионе». «Там кто-то идет», — сказала она, наконец, — «только очень медленно и как-то странно». Гонец прыгал то на одной ножке, то на другой, а то извивался ужом, раскинув руки, как крылья, «А, — сказал король, — это англосаксонский гонец со своими англосаксонскими позами. Он всегда такой, когда думает о чем-то веселом. Льюис Кэрролл. Интродукция. — Но взял он меч, и взял он щит, высоких полон дум. В глущобу путь его лежит, под дерево тум-тум. Льюис Кэрролл. Пушкин писал, «Если хочешь услышать глупость о России, спроси у иностранца». «Ну а если хочешь услышать глупость об Англии?» Возникает комплекс неполноценности, дрожит рука и тянет на эпитафию самому себе. Утешает, что об Англии написано такие Эвересты и Монбланы, что сквозь эти завалы мудрости и глупости невозможно продраться, взаимоисключающих мнений не в проворот. и каждый норовит сделать великое открытие на ниве английского национального характера. Что же это за фрукт, англичане? Французский писатель Пьер Данинос в 1954 году трепанировал английский череп и застыл от восхищения. Первое, что бросилось ему в глаза, был линкор флота ее королевского величества. Затем он обнаружил плащ, королевскую корону, чашку крепкого чая, да